На крик скорика на синовал прибегают постояльцы и гости постоял во двора Крутиус и Чуприна, Дарина и Милка, Дьяк Амелька и Исаак, Кузнец Иван и Максим. Одноглазая старуха Все видят игонькина и обступают вокруг. Дьяка Амелька показывает на магический круг. Это точно нечистая сила. Видите, знаки магические. Это сам сатана проводил свои дьявольские ритуалы, перед тем, как забрать душу Русища в преисподнюю. Ой, лишенька, пугается Дарина. Максим приседает перед ним и щупает пульс за ухом. Дон «Да живой, Максим толкает игонькино. Тот открывает глаза и смотрит на всех мутным, пьяным взглядом. Видит одноглазую старуху, отмахивается рукой. «Скинь! Скинь, сгинь, нечистая Постепенно приходит в себя, осматривает всех находящихся на синовале. «А вы чего здесь?» «Так сказали, что убили вас, господин офицер», — сообщает Исаак. «Кто сказал?» — интересуется офицер. Все поворачиваются к Скорику. Скорик крестится. «Он же лежал, как покойник, ей-богу!» «Со мной все в порядке», — успокаивает всех Игонькин. «Я, наверное, во сне сверху свалился». Он загадочно подмигивает дарение, та смущенно опускает глаза в пол. «Ничего не побил?» — Серафим, спрашивает Максим. «Кости целы?» Игонькин ощупывает себе и обнаруживает, что под рубахой нет секретного письма. Он лихорадочно проверяет свои вещи. Письмо пропало. Все останавливаются. Игонькин поднимается наверх и переворачивает там сено. Все следят за его действиями. Игонькин обводит всех пристальным взглядом. Максим незаметно поглядывает на всех. Исаак разводит руки в стороны. Милка качает головой. Дарина сочувственно вздыхает. Дья Камелька крестится, Скорик плюется, Кузнец Иван делает вид, что ему это неинтересно. интересно Харон же Чуприна задумчиво чешет бритый затылок, Сотник Крутиус крутит длинные усы, А одноглазая старуха часто моргает своим единственным глазом. Игонькин поднимается на ноги и растерянно ходит по сеновалу. «Это ж трибунал! Да что трибунал!» Это позор, на весь наш род Игонькиных. Подожди причитать, офицер, останавливает его сотник. Письма точно нет. Как в воду кануло, разводит руки в стороны Игонькин. Давай я еще раз проверю, предлагает Харунжий. Крутиус кивает. Чуприна проверяет сначала верхнюю одежду Игонькина, а потом его самого. Крутиус вопросительно смотрит в глаза Чуприне. Тот отрицательно вертит головой. Сотник вздыхает. «Да, история...» «Это все черный человек сделал», — крестится дья Чуприна задумчиво крутит на голове хохол. «Я одного понять не могу. Ну и забирал бы этот чертов черный человек душу Русича. Это ладно». — Зачем ему письмо генерал-эншефа Суворова понадобилось? — Вопрос, — кивает сотник. — Все, — выкрикивает Игонькин. — Конец. Все смотрят на него. Тот выравнивается и гордо выходит из синовала Чего он? — спрашивает Дарина. — Пошел смывать позор собственной кровью, — объясняет Крутиус. — Это как? — Кончать жизнь самоубивством. Услышав страшные слова, Дарина начинает причитать. Сначала тихо, а потом все громче и громче. «Ой, Егоренька какое!» За ней принимается причитать одноглазая старуха. На кого ж ты нас оставляешь, соколик наш ясненький?» Их поддерживает Милка. «Ой, я сиротей, мы без тебя голубок, ты наш молоденький!» «А ну, циц орет на них сотник. Женщины мигом замолкают. «И без ваших воплей в водоворота играют», — говорит Крутиус женщинам а потом обращается к Чуприне. «Пошли, посмотрим, чтоб он какой глупости не наделал. А то потом за него перед графом Румянцевым отвечать придется, по всей строгости военного времени». Крутиус и Чуприна выходят, все направляются за ними».